Глава 12. Она второй день рассматривала чёрное пятно на грязном потолке камеры и сиделась понять, откуда оно там взялось. Пятно с ровными краями было размером с пятирублёвую монету. Потолок был когда-то покрашен белой краской, запылился с годами, но ни единой трещины не имел. Так откуда это пятно над входом? В какой-то момент она поняла, что не о том думает. Её жизнь оборвалась несколько дней назад, превратившись в чудовищный хаос. А её ничего, кроме чёрной точки на потолке, не волнует. Её, пусть и не совсем умную, но законопослушную девчонку, пытаются обвинить в умышленном убийстве сразу двух человек. Это нормально, нет? «Я никого не убивала и не собиралась убивать». «Зачем вы пошли в дом Грековых после их гибели?» «Я уже рассказывала ей не один раз!» Возмущённо округляла она глаза. «Меня туда послал участковый!» «Участковый послал вас за одеждой, а вы украли ноутбук и украшения!» «Это была бижутерия!» Срывался на виск её возмущённый голос. «Самое дешёвое колечко там стоит 10 тысяч рублей. Это авторская бижутерия, гражданка Гришина!» «Вы не предполагали, что она может стоить кучу денег?» С усталой усмешкой смотрел на неё следователь. «Нет, не предполагала». «А ноутбук зачем взяли? Только не врите мне снова, что прихватили по пути». Предупреждал он её. И Катя честно признавалась в том, что послушно выполнила указание неизвестного ей лица. «Он мне столько денег положил в почтовый ящик, что я...» «Я не смогла устоять, он обещал мне ещё столько же!» Она ёжилась в грязной кофте, сидя перед следователем. На нём был хороший костюм и белоснежная рубашка. Он был гладко выбрит и пахло от него хорошо. А она? Она превратилась в нерешливую оборванку. Грязные ногти, мятая несвежая одежда, волосы спутались немытый который день, подмышки провоняли потом. Катя себя ненавидела за это. И, вспоминая свою прошлую жизнь в замужестве с Мишей, тихонько плакала в вонючую тюремную подушку. «Первый звонок и последующие сообщения поступили на ваш телефон в день, когда Грековы уехали кататься на снегоходах. Этим же вечером в ваш почтовый ящик опустили конверт с деньгами. Так? Возможно. Я не знала, что они уехали кататься. Я взяла отгулы». «Зато ваш сообщник знал, потому что подготовил их гибель и ждал от вас посильной помощи. А вы? Вы в это время где были?» «Дома, отсыпалась. На них работать было сложно. Ранние подъёмы, поздние отбои». «Вы решились на кражу тем же вечером, гражданка Гришина?» — рассуждал следователь. «И поехали в коттеджный посёлок. Нами уже установлено, что вы приезжали тем вечером туда» с целью проникновения в дом Грековых и кражи ноутбуков. На тот момент уже все знали, что Грековы не вернулись с прогулки. Дом стоял пустым, у вас были ключи, и вы... Кстати, а почему вы сразу не взяли оба компьютера? Почему вы несли только один? Сочли, что ноутбук Валерия не интересен не та в нём информация? Или куратор велел вам забрать лишь компьютер Алены Грековой? Всё там, всё в нём, так? — Она замотала головой, но следователь, повысив голос, принялся стучать кулаком по столу и угрожать ей чуть ли не пожизненным сроком. "Но ваш куратор обругал вас и вторично послал в дом Грековых", продолжил он говорить за неё, немного обуздав свой гнев. "Отправил за вторым компьютером. Видимо, что-то не сходилось, что-то шло вразрез с его планами. Так? Нет, не так." Она плакала тихо и много, отвечая на его бессмысленные вопросы. «Да, я приезжала в посёлок в тот день, когда хозяева пропали. Поздно уже было. Но я не попала в дом. Собаку спустили с цепи. Она носилась по двору, как ненормальная, и я не рискнула. Я её боюсь. Собака меня ненавидела всегда и однажды едва не покусала». «Интересно, интересно», — теребил тесный воротник белоснежной рубашки следователю. «Вот даже подевался ноутбук Алены Грековой, по-вашему». «Да откуда же я знаю, товарищ следователь?» восклицала она изумлённо. «Да, я приезжала в посёлок, но в дом не попала. А на следующий день...» «А где вы провели ночь, гражданка Гришина?» Вдруг как-то заполошно выпалил следователь и попытался расстегнуть верхнюю пуговку на рубашке. «Я?» Она прикусила нижнюю губу. Рассказывать ему правду она не могла, просто не имела права. В противном случае не могла рассчитывать ни на какую помощь. «В Москву уехала». «На чём?» «На своей машине, разумеется. На чём приехала, на том и уехала». «Странно». Ему всё же удалось расстегнуть верхнюю пуговицу, и вздох облегчения вырвавшийся у следователя шевельнул листы бумаги, то есть протокол её допроса. «Хоть бы он вообще улетел куда-нибудь», — подумала с тоской Катя. «Чтобы ни протокола никакого не было, ни кабинета этого, ни следователя, чтобы я закрыла глаза, открыла и очутилась в своей двушке на окраине Москвы. Пусть она не была такой просторной, как та, которую оставил ей после развода Миша, но с хорошим ремонтом, уютная, и, главное, её. Она бы полжизни отдала сейчас, чтобы там очутиться и принять ванну» а потом приготовить омлет и уснуть на широкой кровати с ортопедическим матрасом и пуховым одеялом. «Вы не засветились ни на одной камере на выезде из посёлка?» — хищно ухмыльнулся следователь, решив, что поймал её. «Я поехала там, где нет камер. Эта узкая дорожка, мало кто по ней ездит. Летом после дождя её развозят сильно, осенью и весной вот теперь тоже грязь, а так вполне себе можно ездить». «Там до Москвы ближе на 30 километров», — не соврала Катя. Она действительно не раз пользовалась той дорогой, объезжая пробки и экономя на бензине. Ездила, но не в тот самый раз, о котором талдочит следователь. «А вы поехали?» «Да». «После метели?» «Да». «Как же вы проехали, гражданка Гришина?» «Легко», — усмехнулась она. «У меня машина с полным приводом». «И следы вашей машины мы можем там найти?» Не хотел сдаваться следователь. «Да, конечно», — выпалила она, едва не рассмеявшись от облегчения. «Вот точно Господь направил её на следующее утро там покататься, точнее, Валеру поискать». «Мало ли», — рассуждала Катя, врываясь мощными колёсами в снег, «вдруг он туда поехал после того, что сотворил с Алёной». «Вот убей!» — Катя подозревала его в гибели Алены. «Ты Та его так достала вечными капризами, придирками и унижением!» катя самой не расхотелось ответить хозяйке подзатыльник. А каково было Валерия? У него постоянно желваки играли. С такой силой он стискивал зубы, общаясь с женой. «То есть вы, после того, как не попали в дом Грековых в день их исчезновения, уехали из посёлка в Москву? И сможете это доказать?» «То есть мы найдём следы ваших протекторов на той дороге?» «Да». Она помялась и вскинула на него недоуменный взгляд. «Если, конечно же, их там не закатал никто, мало ли народу там ездит». Следователь писал, писал что-то в протоколе, потом вскинул на неё недовольный взгляд и скрипучим голосом произнёс. «Проверим». После допроса её опять увели в камеру предварительного заключения. Она завалилась на койку и снова уставилась в потолок. Я всё ещё не покидала надежда, что всё скоро закончится. Её отпустят, и она сможет продолжить свою вполне приличную жизнь. Пусть Грековых не стало, она найдёт работу где-нибудь ещё. Хотя бы к Мише попросится полымать и есть готовить. «Нет, Миша не вариант. Он её на порог не пустит. У него, по слухам, какой-то мужик шустрит, да и пекарша наверняка уже дорогу в его койку протоптала. Слишком уж у них доверительные отношения». Катя однажды подглядывала за ними. Лица обоих светились улыбками. Миша на её памяти никогда так не улыбался. Вечно ходил угрюмым. После обеда её неожиданно вывели из камеры, сообщив, что к ней посетитель». «Вы?» — вытаращилась она на доктора Воробьёва. «Я думала, что ко мне адвокат пришёл». «Он говорил со мной. Твой адвокат, Катя». Доктор поднял на неё скорбный взгляд. «Он сказал, что дела твои плохи, что суд завтра, скорее всего, изберёт меру пресечения, заключение под стражу». «Что за хрень?» — воскликнула она, стукнув кулаками по столу, и тут же получила замечание от конвойного. Он обещал, что всё будет хорошо. Миша оплатил его услуги. «Миша, Миша...» — наморщил лоб Иван Сергеевич. «Это, кажется, ваш бывший муж? С какой статью он решил вам помочь?» «Адвокат его уговорил», — отозвалась Катя ворчливо. «Странно». Доктор минуту молчал, рассматривая её грязные волосы и обломанные ногти. Потом сообщил... Со мной говорил следователь, долго говорил и не один раз. Задавал много вопросов о Грековых, об их личных отношениях и о вас много спрашивал. «И что вы ему сказали? А что я могу ему рассказать о вас, Катя?» «Сказал, что вы хорошо выполняли свою работу. Алена всегда была вами довольна, что удивительно при её характере». «Да уж, ей угодить!» — тяжело вздохнула Катя. «Иногда и тарелки со стола летели». «А ещё они спрашивали меня о ваших отношениях с Валерием». И тут доктор так посмотрел на неё, с такой проницательностью и тоской, что Катя сразу поняла, он всё знает. «И что вы сказали следователю?» «Ничего. Я ничего не сказал, потому что не знаю о ваших отношениях с Валерием. Я ни разу не видел вас с ним в постели». И снова тот же самый взгляд в её сторону, говорящий о том, что знает и видел. Катя сделалась тревожной. Если доктор откроет рот и примется говорить, то ей не сдобровать. Надо как-то его уговорить не делать этого. «Спасибо», — вместо множества слов произнесла она. «Но это не значит Катю...» «Это ни черта не значит!» Свистящим шёпотом продолжил Воробьёв, крепко сжимая кулаки. Это не значит, что я стану молчать вечно. Она вскинула голову и мрачным взглядом прошлась по бледной физиономии поселкового врача. И решила, что он сдал. Буквально за пару дней из холёного пижона превратился в седого морщинистого старика. А он ведь не стар, ещё полон сил. Сколько ему? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Что-то такое, помнится, звучало за семейными ужинами Грековых. «Что же его так подкосило?» «Чего вы хотите от меня, Иван Сергеевич?» Прищурилась Катя, не глядя в его сторону. «Если вас тоже интересует ноутбук Алены, то я его в глаза не видела. Вас следователь подослал, да?» «Не нашлось подходящей подсадной утки среди женщин, он вас?» «Прекратите!» Сверепо зашипел на неё Воробьёв. «Вы не такая дура, какой хотите казаться». «Мне не нужен никакой ноутбук, у вас он или ещё где. Мне важно знать, Валерий причастен к гибели Алены или нет. Я не смогу спокойно жить дальше, если не сумею с этим разобраться. Я вообще ничего не смогу. Я даже приёмы больных приостановил. Я... Я так тоскую по ней, Катя!» И он заплакал, тихо, без судорожных вздрагиваний. Просто смотрел на неё с тоской, а слёзы катились по его щекам. И он их даже не смахивал. «Ничего себе!» — поюжилась Катя. «Не думала, что у вас к ней такое глубокое чувство. И что же, док, вас не смущало, что она болела странным сумасшествием?» Вскрытие показало, что в мозгу у Алёны... Говорю простым языком, были обнаружены многочисленные опухоли их сейчас отправили на анализ, злокачественные это были образования или нет. Но она не была сумасшедшая, она просто болела. И да, отвечая на ваш вопрос, я очень любила её, очень. Себе удивляюсь, зачем я вам это говорю. Может, чтобы пробиться сквозь вашу ледяную душу к вашему сердцу, чтобы вы чтобы вы рассказали мне правду. Какую правду, Иван Сергеевич? «Как он убил её? Куда скрылся? Я хочу сам найти его без полиции и вот этими вот руками!» Он растопырил пальцы, холёные, длинные, как у музыканта. Ладони были узкими и изнеженными, как у женщины. И Катя тут же подумала, чёрт знает о чём, что никого он этими руками убить не сможет. Вот она о чём подумала. Уж тем более Валеру, встретив его живым и невредимым. «Я не знаю, Иван Сергеевич, где Валерий Греков?» Твёрдо выдержала она его подозрительный взгляд. «Но если бы и знала, не сказала бы вам». «Почему?» Он сразу как-то обмяк, сгорбился, отчелся «Потому что у вас тоже к нему чувства?» «Нет, потому что не хотела бы быть причастной к его гибели. Я бы вам сказала, вы бы его убили, и Валеры бы не стало, и вас в тюрьму бы отправили». «А вы там и дня не протянете!» И она, не выдержав, поддела его с такими-то холёными ручками. Время их свидания подошло к концу. Воробьёв ещё пару раз принимался плакать, рассказывая о своих чувствах. Потом порадовал тем, что собрал ей передачку с мылом, шампунем, дезодорантом, парой футболок. Ещё положил свой джемпер. Он почти новый, я его не носил почти. Решил, что вам тут холодно, а он тёплый. Простите, что новый не купил. Катя готова была его расцеловать. Шмотки, в которых она была, дико провоняли и требовали замены. Она его тепло поблагодарила. Её увели. Но не успела Катя переодеться, как дверь камеры снова распахнулась, и ей велели выходить. «Куда?» — переполошилась она, решив, что её отправляют в суд. «К вам посетитель», — нелюбезно ответил конвойный. «Кто? Адвокат?» Его она ждала, очень ждала. «Ваш бывший муж», — страшно удивил её ответ. Дошёл до верха, добиваясь с вами встречи. Руки за спину, к стене.